Глава 357. Эпилог. Два года спустя, в небольшой деревне на окраине города Сенке, Хаошуй, отец и я нетерпеливо стояли во дворе. Все верно. Это была Хаошуй. После того, как я вернулся в крепость, Сяо Жоу сказала мне, что, несмотря на смерть Хаошуй, после получения девятого хвоста, у нее появилась особая способность – Энгульф. Она позволила поглотить душу Хаошуй, и таким образом в ее теле было две души – своя собственная и дремлющая душа Хаошуй. После того, как мы собрали необходимые материалы для Сяожоу, и она при поддержке моих божественных сил смогла стать человеком, душа Хаошуй пробудилась, а внешний вид, который использовала Сяожоу, была внешность Хаошуй. Несмотря на то, что Хаушуй потеряла свое прежнее тело и магические силы, она все еще могла оставаться с нами, и не было ничего, что могло бы сделать нас более радостными. Поскольку деревня защитников бога продемонстрировала недюжую силу во время битвы с расой монстров, она получила признание от всех рас мира. Таким образом, она превратилась в область, не принадлежащую ни одному из трех человеческих королевств. Деревня превратилась в десятитысячную цитадель. На языке демонической расы она была известна как деревня Вайзер, что означало деревня святых. Я же был признан лидером, так называемым лордом деревни. Но как и я, любящий свободу, мог быть ограничен таким маленьким местом. Поэтому однажды ночью я оставил записку и вместе с Мудзи и Хаошуй отправился в свой родной город. Больше всего меня радовал тот факт, что во время вторжения монстров рядом с Сэнки не появилось ни одного логового монстров, и мои родители находились в безопасности. Когда они увидели, что я вернулся с двумя прекраснейшими женами, они были настолько счастливы, что не могли закрыть свой рот. Сяо Цзинь в настоящее время находился в долине неподалеку от деревни. Несмотря на то, что его отец передал ему управление кланом, Этот парень привык к свободному и простому образу жизни. Как он мог противостоять ограничению? Узнав от меня, как это сделать, он выскользнул из долины драконов и разыскал меня. Мы сыграли простенькую свадьбу в деревне. Здесь не было никого, кто бы не знал обо мне, как о Дитя Света, что спас весь мир. После свадьбы, чтобы спрятаться от преследования братьями из горной деревни, Я Хаошуй и Мудзи Сяоцзинь и Сяо Жоу отправились в путешествие девять месяцев назад. Мудзи забеременела, и мы отправились обратно в мою деревню. Почему она все еще не родила? Почему? Я нервно ходил кругами перед домом. Хаошуй утешала меня: не переживай, с твоей мамой старшая сестра Мудзи точно будет в порядке. Хаошуй только закончила говорить, как из комнаты раздался крик ребенка. Я был взволнован. Крепко обняв Хаошуй, я воскликнул. «Она, наконец, родила!» Мой отец бормотал. «Я... у меня внук!» Самое интересное, что дверь в доме не открылась. Раздался еще один крик. и все мы замерли на своих местах. Переглянувшись с отцом, мы одновременно крикнули «Близнецы!» Наконец дверь открылась, и мать взволнованно вышла с мокрой от пота медсестрой. «Отличные новости! Отличные новости! Джангун, Мудзи родила двух сыновей!» Мое сознание помутнело. «Два сына! Теперь у меня есть два сына!» Я стал отцом. Я тут же бросился в дом, желая увидеть Мудзи. Она выглядела слабой, но ее дух был на высоте. «Джангун, теперь у нас есть свои дети!» Я эмоционально кивнул и, схватив Мудзи, за ее маленькую руку сказал. «Спасибо! Мудзи, большое спасибо! Я, наконец, стал отцом!» Мудзи наклонила голову и взволнованно произнесла. «Быстро, посмотри на наших детей!» Почему я чувствую, что они не одинаковые? Я проследил за взглядом Мудзы и увидел двух маленьких детей, которые лежали в отдельных кучках одежды. Было заметно, что одна лежанка была хорошо подготовлена, а вторая сделана в последнюю минуту. Они выглядели одинаковыми, но имели разные ауры. Я распространил божественную силу и тщательно проверил их тела. Я сильно удивился, когда обнаружил, что их атрибуты были свет и тьма соответственно. Ах, Мудзи, ты подарила мне близнецов с элементами света и тьмы. Все, ребята, на этом закончилось. М -м -м, хорошая история.